Глава 306 «А давай, Сворк, ты капнешь в него чего-нибудь покрепче. Настойку из корня к хера, например. Или Черную Вдову. Если, конечно, у тебя в закромах есть такая редкость. Боюсь, сегодня нам понадобится не только храбрость, но и полная бесчувственность». Сворк усмехнулся уголками губ. Его глаза потеплели на мгновение, прежде чем снова стать стальными. «Черная Вдова – это перебор, генерал. От нее потом и мертвеца не поднимешь, даже если трон вечности для него лично протрубит сигнал побудки. Сейчас организую. Заодно и себе плесну. Никогда не думал, что придется из этого большого парня снова полить по живым мишеням. Он любовно похлопал по стволу града. Думал, его время прошло давно. А нет, пригодился. Он отложил в сторону промасленную тряпку и встал из-за стола. С неожиданной для его комплекции кошачьей грацией, скрывшись за стойкой бара. Через минуту он вернулся с двумя парящими кружками и фока, и небольшой бутылочкой темного стекла, заткнутой восковой пробкой. Он аккуратно капнул в каждую кружку по несколько капель густой, почти черной жидкости. Воздух наполнился резким, землистым запахом с легкими древесными нотками. «За успех нашего безнадежного дела, генерал!» – прозгласил Сворк, протягивая мне кружку. «За него!» – кивнул я, поднимая напиток. Горячая жидкость обожгла горло. а следом пришло странное ощущение легкости и остроты восприятия. Мир вокруг стал четче звуки громче, а холодок тревоги в груди сменился ледяным спокойствием. «Теперь за работу! Нужно перетащить этого твоего красавца на позицию!» Мы вдвоем напрягая все силы, выволокли тяжелый пулемет и ящики с боеприпасами во внутренний двор. Пришлось запрягать одного из цезарей в повозку. Тащить град по склону вручную было бы губительно для наших спин. Опять же вдруг война. а мы уставшие. Пока сворк возился с упряжью, матеря неповоротливую птицу, я поднялся на стену, чтобы оценить обстановку. Картина открывалась безрадостная. У подножья серпантина, вне досягаемости наших винтовок, раскинулся лагерь песчаников. Тысячи серых голубых фигур копошились, устанавливали какие-то примитивные палатки и шкур, разжигали костры. Их было действительно много. Очень много. Организованная, дисциплинированная орда, готовая захлестнуть нас, как прилив, и стереть поселок с лица кровавой пустоши. Вдалеке виднелись фигуры покрупнее, возможно, их выжаки или шаманы. Они стояли неподвижно, наблюдая за нами, словно хищники, выслеживающие добычу. «Плохо, что нет ничего по-настоящему дальнобойного», мелькнула досадная мысль. «Артиллерия сейчас бы была на вес золота». Я вспомнил про руну огненного шара. Мощная штука, способная испепелить пару десятков тварей одним ударом. Но выкладывать все козыри в самом начале – не наш путь». «Лучше приберечь его на крайний случай». Вместо этого я спустился на серпантин, туда, где дорога делала самый крутой изгиб, образуя идеальную зону для засады. Быстро активировал скрижаль и установил руну печати аннигиляции. Мощная ловушка, активируемая при приближении врага. Она не убьет всех, но создаст хаос и приредит первые шеренги атакующих, дав нашим стрелкам драгоценное время. К тому времени, как я вернулся... Сворк уже подтащил повозку к заранее подготовленному блиндажу. Вместе мы установили град на треногу, тщательно выверили сектор обстрела. Он идеально накрывал весь изгиб серпантина. Сворк остался у пулемета, деловито заряжая первый короб. На стене и в окопах, вырытых вдоль нее, заняли позиции старатели. Мужчины, вооруженные кто чем. Даже женщины, которым я вчера выдал карабины, были здесь. Их лица выдавали, что они отчаянно трусили, но вели они себя решительно. Атмосфера была напряженной, как натянутая струна. Пахло потом, страхом и дым травой. Старик Пак вместе с несколькими женщинами постарше организовал некое подобие полевой кухни. В большом котле над костром булькала густая серая каша из бобов с кармы, местной неприхотливой культуры. Пахло неаппетитно, но это была горячая еда, способная поддержать силы. Пак разливал ее по щербатым мискам, подбадривая бойцов хриплыми шутками-прибаутками. Рядом с ним был его тяжелый арбалет, с которым я встретил его в первый раз. Несколько вязанок-болтов лежали около него. Я выдохнул. Тут все нормально. Хоть какая-то видимость размеренной жизни перед надвигающимся штормом. И шторм не заставил себя ждать. Грянул мое почтение. Ближе к полудню в лагере песчаников забили барабаны. Глухой утробный ритм, от которого стыла кровь в жилах. Орда пришла в движение. Не хаотичной толпой. ослаженными колоннами они двинулись к серпантину первые ряды самой крупной свирепой твари шли без прикрытия полагаясь на размалеванную магическими рисунками шкуру и ярость огонь рявкнул я когда первая волна вошла в зону поражения стена огрызнулась залпом десятки ружейных выстрелов слились в один оглушительный рев мое копье также внесло свою лепту первые ряды песчаников споткнулись несколько фигур рухнули на землю корчась в агонии но остальные переступая через павших Продолжали упорно лезть вверх. Их было слишком много. Заработал град. Сворг бил короткими точными очередями. Крупнокалиберные пули рвали серо-голубую плоть, отбрасывали тела назад, превращая узкий серпантин в кровавое месиво. Падали десятки, но на их место вставали новые. Они лезли вперед, подгоняемые ревом сзади, собственной фанатичной верой или первобытной яростью. Крики раненых смешивались с гортанными боевыми кличами нападающих и треском выстрелов. Воздух загустел от запаха крови и пороховых газов. Внезапно активировалась моя руна. Яркая вспышка беззвучного взрыва озарила серпантин. А на целом секторе дороги десятки песчаников просто исчезли, превратившись в пугающую пустоту. На мгновение атака захлебнулась. Но лишь на мгновение, оставшиеся в живых, обезумев от ярости, с удвоенной силой бросились вперед. Я ударил огненным шаром, словно гигантской метлой прореживая ряды нападавших. К стене со стороны поселка подъехал всадник. Цезарь несся во весь опор, всадник махал рукой. Это был шрам, один из людей драка. Его лицо было искажено ужасом. «Кир, твою мать, Кир! Они заходят с тыла, через пещеры! Их там до хрена!» Холодок пробежал по спине. «Пещеры!» Старый Пак не упоминал о них. Оказывается, что имела сеть естественных туннелей под поселком. А я сосредоточился на обороне стен и серпантина. «Не зря я оставил бандитов как мобильный резерв», – промелькнула мысль. «Хоть какая-то польза с этих головорезов получится». Я обернулся к Паку, который стоял рядом, перезаряжая свой арбалет. Старик развел руками. На его морщинистом лице было виноватое выражение. «Запамятовал, Кир. Старый стал. Дыр хватает в голове, как в этих проклятых скалах». Времени на упреки не было. Я спрыгнул со стены, подбегая к своему породистому, который нервно переступал когтистыми лапами. Мин и Мика уже были рядом. Минден лихорадочно проверял свой револьвер. Мика сжимала в руках один из моих карабинов. «А вы куда?» спросил я. «Я с тобой. Юлину кто спасать будет, если тебя убьют?» горячо возразил Минден, вскакивая на своего цезаря. Мика молча кивнула. По выражению лица девушки я понял, что ее не отговорить. Ну, вместе так вместе. Гуртом и батьку бить легче. «Шрам, чего застыл?» рявкнул я. «Веди!» «Мы в Я, Минден, Мика и Шрам понеслись к дальнему краю поселка, где в скале чернел неприметный вход в пещеру. Уже на подходе мы услышали звуки боя. Выстрелы, крики, рычания. У входа валялось несколько тел. Двое бандитов Драка из с дюжину серо-голубых мутантов. Значит, банда уже вступила в бой. Драк стоял у входа, поляя своего обреза в темноту тоннеля. Его единственный глаз горел яростью. «Какого хрена, Кир? Они как тараканы лезут. Мы их держим!» но их там до дополна. Я спрыгнул с Цезаря, на ходу активируя скрижаль. В темный зев пещеры отправился алый коготь, огненный шар и молния. После чего я быстро наложил на себя руну щит обжигающего света. Вокруг вспыхнуло едва заметное силовое поле. Не обращая внимания на предостерегающий крик драка «Куда? Они там! На куски порвут!» я рванулся в темноту пещеры. Запах дерьма и крови шибанул по обонянию. Пробежав несколько десятков метров по узкому проходу, освещенному редкими фосфорицирующими грибами, я увидел впереди изгиб тоннеля, из-за которого доносился топот десятков ног и гортанные выкрики. Не останавливаясь, я достал из руны кластерную гранату, модифицированную стихией огня. Не целясь, швырнул ее за поворот, вниз по склону тоннеля. «Ходу! Назад все!» Заорал я, что есть мочи, уже подбегая к сияющему зеву тоннеля. Грохот взрыва был оглушительным даже снаружи. Пещера содрогнулась, сверху посыпались камни. Когда пыль немного осела, мы увидели, что проход завален огромными глыбами. Неизвестно, сколько тварей осталось под завалом, но путь в тыл обороняющимся старателям был надежно запечатан. Угроза с этого направления была отсечена. К вечеру первый штурм мутантов окончательно выдохся. Песчаники отступили, оставив серпантин усеянным трупами. Защитники поселка измотанные, грязные, но вдохновленные первой победой, Повалились на землю прямо на позициях. Принесли кашу из бобов с кармы. Ко мне подошли те самые женщины с карабинами, протягивая миску. Но их тут же ревниво осадила Мика, сев рядом и положив голову мне на плечо. Она как бы заявила окружающим, что я занят. Я устало улыбнулся ей и принялся за свою порцию. Всю ночь в лагере культистов горели костры. Слышались ритуальные песнопения и бой барабанов. Они явно что-то замышляли. и утро нового древодня подтвердило мои худшие опасения. Атака возобновилась с новой силой. На этот раз песчаники учли свои ошибки. Они шли под прикрытием огромных самодельных щитов, сколоченных из толстых горбылей и обшитых какими-то шкурами. Щиты защищали их от ружейного огня. Пули, конечно, находили себе цель, но потери мутантов снизились. Кроме того, они тащили с собой длинные штурмовые лестницы. Их цель была ясна, стена. За ворота я не переживал. Массивный каменный диск, откатываемый изнутри, он был неприступен снаружи. Но стена уязвима. Может, печальники заслуженно считались дикарями, но кем они не были точно, так это дураками. Бойцы культистов подходили все ближе, неся потери, но прямо двигаясь вперед. Сворг поливал их свинцом из града, старатели стреляли по ногам и незащищенным бокам. Но щиты делали свое дело. Вот уже первые лестницы приставлены к стене. Рукопашная схватка казалась неизбежной. Мика и Минден подошли ко мне. Я подумал, что они хотят держаться рядом, и обрадовался, что смогу их прикрыть. Но нет. «Прощай, Кир!» – тихо сказал Минден. «Если что, позаботься об отце!» – добавила Мика. Ее голос дрогнул. «Не переживайте!» – я постарался улыбнуться так, как можно увереннее. «Еще повоюем! Держите! Пригодятся!» Я достал из скриптора два кинжала, которые сделал недавно из заточенных когтей Ридберна, и протянул им. Сам же за пояс повесил короткую, широкую, чуть изогнутую саблю из того же прочного материала. Отличная штука для ближнего боя. Но в голове упрямо стучала мысль. Старатели – необученные легионеры. В перестрелке на расстоянии они держались молодцом. Но в рукопашной схватке с яростными, физически превосходящими их мутантами, их сметут, может, не за минуты, но результат предсказать несложно. Первые серо-голубые морды показались над краем стены. Я шагнул вперед, взмахнув саблей. Первый удар, и голова одного из нападавших покатилась вниз. Второй взмах, и еще один рухнул с пробитой грудью. Но их было слишком много. Они лезли со всех сторон, рыча и взмахивая костяными дубинами, каменными ножами, ржавыми тесаками и копьями. Казалось, все пропало. Снизу донеслась частая захлебывающаяся трескотня пулемета. Я выглянул за стену и не поверил своим глазам. По заваленному трупами серпантину, неуклюже переваливаясь на широких гусеницах, медленно полз вверх, Бронированный паромобиль. Тот самый, который я заказал у дигов. Его стальные бока были покрыты царапинами, а из башни на крыше били злые частые пулеметные выстрелы, поливая атакующих свинцом. А, мечур, они все таки добрались! Появление невиданной боевой машины и шквал пулеметного огня произвели на песчаников ошеломляющее впечатление. Их атака захлебнулась. Те, кто уже был на стене, замешкались, оглядываясь назад, а те, кто лез по лестницам, начали спешно спускаться. Воспользовавшись замешательством, защитники поселка открыли ураганный огонь. Дикари дрогнули и побежали. Сначала несколько, потом десятки. А затем вся орда обратилась в паническое бегство, бросая щиты и лестницы. Это был перелом, но еще не победа. Нужно было закрепить успех, не дать неприятелю опомниться и перегруппироваться. «Породистый! Ко мне петух крашеный!» — крикнул я, спускаясь с лестницы и устанавливая со скакуном ментальную связь. Цезарь подбежал и опустился, давая мне комфортно устроиться в седле. «Драк, собирай своих! Старатели, у кого есть птица или таура, за мной! Открыть ворота!» Скомандовал я, скакивая в седло и поднимая над головой медвежью саблю. За моей спиной быстро выстроился небольшой отряд. Десятка-два бандитов драка на жилистых цезарях из десяток самых отчаянных старателей. Массивный каменный диск со скрежетом начал откатываться в сторону, открывая проход. Впереди, вниз по серпантину, бежали в панике остатки вражеской армии. «В атаку!» – заорал я, пришпоривая породистого. Вперед! И мы лавиной ринулись вниз, преследуя бегущего врага, чтобы окончательно раздавить гадину и отбить у нее всякое желание возвращаться в эти края. Продолжение следует. Москва. 20 апреля 2025 года. Алексей Елисеев. Звездная кровь. Изгой. Книга шестая. Для вас читал Александр Никитин.